Параграф 178. «Стилистическая характеристика причастий». Причастие употребляется преимущественно в книжной речи. Это отмечал ещё Пушкин, отдавая предпочтение причастию перед оборотом со словом «который». Более свойственной устной речи. «Мы не говорим «карета», скачущая по мосту, слуга метущей комнату. Мы говорим, которая скачет, который метёт, заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из этого ещё не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Письменный язык, выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретённого им в течение веков. Писать единственно языком разговорным значит не знать языка. Это говорил Пушкин в полном собрании сочинений в «Десяти томах», «Москва», 1964 год, том 7, страница 479. Пушкин сам часто употреблял причастие рядом со старославянизмами, другими словами, относящимися к книжной лексике для придания речи высокого торжественного звучания. «Мои хладеющие руки тебя...» Старались удержать. Гонимы бешними лучами С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленная луга. Мой путь уныл, Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море. Цветок засохший Безуханной, забытый в книге, вижу я. Последняя туча рассеянной бури, Одна ты печалишь ликующий день. Подобную стилистическую роль играет причастие и в стихах современных поэтов. Не только в поэтической речи, но и в публицистике, и в научном стиле часто обращаются к причастиям, потому что эта глагольная форма соединяет в себе и значение и признака, и значение времени, вида и залога. Формы причастия могут служить для характеристики сложных явлений, показывать, как развивается во времени тот или иной признак, в каком отношении находится то или иное качество с определённым моментом настоящего. Публицистики формы причастия позволяют не только лаконично, ёмко, Раскрыть содержание мысли, но и обладает определённой степенью стилистической выразительности, так как возвышают стиль, выводят речь за пределы обыденного, придают сказанному значительность, усиливают и поддерживают другие компоненты публицистического стиля – метафоры, эпитеты, сравнения – Это можно наблюдать на примерах из публицистики Луначарского. Вот отрывок из его статьи «Пушкин и Некрасов». Напечатаны впервые в известиях в ЦИК номер 273 за 1921 год. Пушкин вступил в жизнь в такое время – когда русский народ даже в лице своей интеллигенции ещё почти ничего не осознал, ещё почти ничего эстетически не оформил. Вокруг было бесчисленное количество материалов, бесчисленное количество проблем, способных быть художественно разрешёнными. Молодой Свежий гений сначала действительно почти по-ребячески, потом всё более серьёзно и вдумчиво пел то ту, то другую сторону жизни. Первые песни созревшей юности каждой национальной литературы имеют в себе неизъяснимое очарование. Именно благодаря этому соединению в совершенно своеобразном субъекте, как бы впервые отражающим весь мир вечный источник грядущих вдохновений – Гомер, Гёте, Пушкин. Но чем дальше мы отходим от Пушкина, тем больше значения имеет рассмотрение вопроса о созданных Пушкиным ценностях оставшихся живыми и для нас страница 381 -я.